Глава двадцать Бесплодные поиски. Маша. В Торлегрин мы прибыли в полубезумном состоянии. Самые разные чувства раздирали душу. Тут и пережитый ужас от нападения Грасова корня, и безумный страх за жизнь Ивана Ивановича и ликование от победы. Бажанка до сих пор находилась в шоке, что ей удалось инициировать свой второй дар — За всю жизнь она не встретила ни одного человека с двумя видами магии. Ивана Ивановича наша новоявленная целительница привела в превосходное состояние за полчаса. В разорванной штанине виднелась мускулистая волосатая ляжка, на которой не осталось и царапины. Наш боец удивленно потыкал бедро пальцами, помял мышцы и даже попрыгал на одной ноге. «В шоке», — прокомментировал он. «Какая же ты умница, Боженко, Солнышко, спасительница моя! Спасибо тебе, милая!» Подруга вспыхнула, ее глаза в который раз наполнились слезами. «Мы вас едва не потеряли, если бы не Маша!» Все мои мелкие ссадины, порезы и синяки Баженка вылечила за пять минут, прямо на ходу, пока добирались до Грина. Иван Иванович снова сел на козла и взялся управлять лошадью. Ой, Боженочка, больно! запищала я, когда подруга разошлась не на шутку. Ее мощная перламутрово розовая энергия скипидарила кожу так, что перехватывала дыхание и темнело в глазах. Но зато все повреждения мгновенно исчезали. Ой, прости, прости! взмолилась Боженка. Я еще не знаю, как правильно этим пользоваться. Мы обе понимали, что дар ей достался очень сильный. Наверняка. Лекарь Нормана — профессионал высшего ранга, а Баженко, по ощущениям, ему ни капли не уступала. Какой же у нее уровень магии? Итак, когда мы добрались до Торли Грина, все трое были слегка неадекватны, а уж о нашем внешнем виде не стоит и говорить. Две молодые дамы в изорванных, залитых кровью платьях и широкоплечий здоровяк, словно побывавший в пасте Криопса. Горожане оборачивались и провожали наш экипаж встревоженными взглядами. Сначала мы заехали в мэрию, чтобы предупредить о том, что в лесу распоясался гигантский Грасов корень. Вероятно, глава Торли Грина отправит в лес отряд боевых магов-стражников, и они разделаются с монстром. Наш внешний вид подтверждал, что рассказ о корне — не пустая фантазия. «Последний раз мы зачищали лес от грасового корня семь лет назад». «Сказал мэр. Тогда нам попался на редкость агрессивный экземпляр». «На «Ну, что же? Ого-го! Вы же видите!» Я указала на нашу окровавленную одежду. «Он огромный! Столько стружки из него получится!» Воскликнула Баженко. «Мне бы одну баночку. Эта приправа так дорого стоит!» «Я проконтролирую, чтобы вам прислали», — пообещал мэр Торлигрина. «Спасибо, что предупредили об опасности». Мы немедленно оповестим горожан и перекроем въезд в лес. А вам придется возвращаться в валет длинной дорогой. В первой же гостинице, оборудованной магическим водопроводом, мы сняли два номера и привели себя в порядок, купили в магазине новую одежду. «А ты говоришь, что примета не работает», — обиженно сказала я Боженке, рассматривая драную тряпку, в которую превратилось мое изящное белое платье с фиолетовыми цветами я же всего один раз его надела, и вот. Иван Иванович отлично выглядел в одежде, выбранной для него Баженкой, с удовольствием натянул новую рубаху и штаны, чмокнул в благодарность Баженку в щечку, и я вдруг увидела, что глаза у него покраснели. Наверное, отвык от женской заботы. Мы с подругой купили простые бежевые платья из холщевой ткани. Никакого сравнения с нашими загубленными шелковыми нарядами. Ну да ладно, что ж тут горевать. Зато мы остались живы и разбудили вторую магию Боженки. Это событие. Словно в компенсацию за наше мучение, встреча с Дейрой Лэри Максой прошла на ура. Предприимчивая дама, мечтающая стать нашим дилером, устроила нам радушный прием — Мы обо всем легко договорились, заключили контракт и на следующее утро отправились в обратный путь. Не через лес, конечно же, а в объезд. Мы еще несколько дней находились под впечатлением от поездки в Торлигрин. У Баженки проявился второй дар, и с этим надо было что-то делать. Подруга была настолько потрясена, что то и дело зависала, заставала с ножом над горой овощей, которые шинковала или сидела с остановившимся взглядом над бухгалтерской книгой возможно я единственный человек в Грандейре с двумя видами магии если признаюсь меня немедленно отправят в Артугу, в королевские лаборатории обескураженно пробормотала она когда мы с пончиком попытались вывести ее из ступора насколько я поняла наш король тот еще исследователь он великий ученый Ставит магические эксперименты, изучает непонятные явления. Он изобрел особый состав для чернильного зеркала, и благодаря этому королевские советники читают предсказания богини Анзарии. «Но я не хочу в Артугу, Маша! Вся моя жизнь изменится, меня разлучат с сыном и друзьями, я больше не смогу заниматься таверной». «У тебя мощный дар, ты не сможешь его скрывать. Так или иначе, скоро все об этом узнают». «Да» но я никогда не мечтала стать лекарем. Всех сильных магов-целителей призывают на королевскую службу, а я не хочу менять свою жизнь, тем более, что она и так только-только изменилась в лучшую сторону, благодаря тебе и Ивану Ивановичу. Я, как и Боженко, была в полном замешательстве. Вот как получается, у подруги проявился фантастический дар, а он ей вроде и не нужен. «Одни проблемы!» «Но Боженку, можно понять. Если бы мне сейчас сказали, что я высококлассный хирург и должна немедленно встать к операционному столу, я бы тоже не обрадовалась. Мне нравится заниматься рекламой, а не пластать кого-то скальпелем. Что ж, тогда мы будем шифроваться», — вздохнула я. «По крайней мере, пока не поймем, что делать дальше». «Я уже попросила Ивана Ивановича никому не рассказывать, как я его вылечила». «Я тоже буду молчать, не переживай». Мне не давал покоя один вопрос. Если Боженке удалось активировать свой второй дар, означает ли это, что и Норман сможет когда-нибудь так сделать? В отличие от моей подруги, герцог наверняка безумно обрадуется, узнав, что кроме боевой магии у него есть еще и огненная. Я помню, с каким разочарованием он признался, что не владеет магией огня а она у него есть, причем очень сильная. Моя клиентка Дейра Лисбон является огненным магом третьего уровня, но интенсивность ее оранжевого свечения раза в три слабее тех вспышек, которые время от времени сверкают вокруг Нормана. А вдруг мой любимый мужчина — огненный маг девятого уровня? Наверное, по мощности это можно сравнить с ядерным реактором. Норман. Вторая экспедиция выдалась на редкость неудачной. За две недели путешествия Норман и его отряд забрались в страшные дебри. Уже остался позади кристальный рубеж, с огромным трудом преодолели горную гряду. То и дело что-нибудь происходило, так как места были дикие, неизведанные. Одна лошадь пала, наевшись краснолистной пузырянки. Двое боевых магов получили сильные ожоги, угодив в лесу в заросли искристового валежника растения с ядовитыми волокнами. А маг-целитель не мог им помочь, так как сам временно вышел из строя, в реке он подвергся нападению зубастой дробидунды, свирепого существа с панцирем, похожим на огурец. Селения на пути уже почти не попадались, а те, которые встречались, напоминали маленькие крепости, готовые отразить атаки кочевников и разнообразных магических тварей. Обогнув болото, добрались до крепости, чьи жители страшно бедствовали. В их общении за последние 30 лет не родилось ни одного портальщика или целителя, а это значит, что селение утратило связь с внешним миром и было совершенно беззащитно перед любыми болезнями и травмами. Несмотря на то, что крепость располагалась на территории Арвии и ее жители не являлись подданными Орлегонии, герцог не мог оставить людей в беде, и предложил им переезд в более обитаемое место. Посовещавшись, жители селения попросили переместить их в городок под названием адвес Двое суток маг-портальщик Нормана трудился как проклятый. Он открывал портал за порталом и перебрасывал на 200 километров к югу людей и животных домашний скарб. Понятное дело, что потом он целые сутки приходил в себя и восстанавливал магические силы. Глава поселения, седой старик с глубокими морщинами на выдубленном солнцем лице, попросил герцога о встрече. В адвес он отправлялся самым последним порталом. «Ваша светлость, спасибо за то, что вы для нас сделаете», сказал он, когда его пропустили в шатер к Норману. «Вы спасли нас от неминуемой гибели. Мы будем вечно возносить вам благодарность в молитвах. Я слышал, что ваши люди обсуждают дорогу в Лилират. Извините, если лезу не в свое дело, но что вы хотите там найти? Лилерада давно уже нет. В смысле? удивился Норман. Что вы имеете в виду? Он жестом пригласил старца сесть, а сам развернул на столе карту. Вот он, уже недалеко. Последние жители покинули Лилерад семь лет назад, и я среди них. Нас было немного, семнадцать человек, в том числе ни одной женщины. Из магов только я один, остальные все пустышки. Ясно, что оставаться в Лилераде не имело смысла. Нам удалось добраться до этой крепости, хотя в пути мы потеряли двух человек. Их загрызли клыкастые груньоны. Этих зверюк там прорва. Но на карте Лилерад есть, упрямо повторил Норман. Он есть, но обитателей в нем нет. Сейчас в тех краях, наверное, все заросло бурьяном, а дома разрушились. Но, возможно, вы надеетесь найти какие-то артефакты? Уверяю, уже семь лет назад там было совершенно пусто. Глухой, затерянный уголок. Норман со задаченным видом слушал старика. А вы застали времена, когда ваше селение называлось «Цветным миром». В мутных глазах старика промелькнуло удивление. Не припомню такого ваша светлость неужели никто об этом не рассказывал к примеру ваш отец или дед тут какая то ошибка лили рад испокон веков именно так и назывался в любом случае ваша светлость прошу вас быть осторожным места здесь страшные гиблые хочется чтобы вы и ваши люди вернулись домой целыми и невредимыми проводив старца норман еще пару минут задумчиво рассматривал карту барабанил по столу пальцами размышлял. В его голове родилась странная гипотеза, и она требовала подтверждения. Герцог активировал розовый кристалл Сталагмит и вызвал графа Демартино, правителя Арвии. «Норман!» — обрадовался тот. «Как дела? Где ты? Подожди-ка!» Собеседник устроился поудобнее у себя в кабинете, настроил кристалл. Изображение стало четким — Бульдожья челюсть графа и его гранитные скулы теперь были видны во всех подробностях. Я в твоих землях, в двухстах километрах к северу от Адвиаса. Серьезно? Норман, Но ну это же не пролазная глушь. Тебе обязательно нужно было туда соваться? Там и шагу нормально не ступить. Везде или скалы, или чащи, или трясина. В лесу рыщет груньоны, и все опутано и искристым валежником. Вот именно. «Как ты там оказался?» «Это я у тебя хотел спросить». Норман напряженно уставился на кристалл. «Сюда меня привела карта, которую ты раздобыл на дальнем рубеже. Ты захватил ее у кочевников и вместе с другими трофеями вручил его величеству, поэтому я торчу здесь, среди болот». Граф явно смутился. «Хантер, дружище, твоя экспедиция действительно затянулась». Я-то думал, если координаты известны, ты откроешь портал, быстренько метнешься в лилирад за невестой, и мы погуляем на твоей свадьбе, а ты пропал на полмесяца. Уже даже больше. Прямо из-за валета сюда портал не открыть. Мешают залежи минерального кракорунда. Поэтому пришлось добираться на перекладных. А прямо сейчас мне доложили, что никакого лилирада нет. Как? Это заброшенное селение, давно покинутое жителями. Я очень удивлюсь, если моя невеста до сих пор меня там ждет, приняв ванну из душистых трав и украсив корсаж орхидеями, язвительно заметил герцог. Граф Де Мартина надолго завис. С каждой минутой он выглядел все более виноватым, и Норман окончательно убедился, что дело здесь нечисто. По спине пробежал холодок неприятного предчувствия. Если бы я знал, что так все обернется, пробормотал, в конце концов, Димартино. «Получается, я вел тебя в заблуждение. Если бы я знал, отказался бы брать эту карту! В смысле? Кочевники за тобой гнались и умоляли ее взять? Да не кочевники!» Тяжело вздохнул граф и отвел взгляд в сторону. «А ведь я сомневался. Была мысль, что не стоит этого делать. Но хватит говорить загадками!» перебил Норман. «Рассказывай подробно, что произошло!» «Полмесяца назад ко мне заехал граф Даксонир. Ты наверняка его знаешь». Едва прозвучало имя мага черовника Норман от досады скрипнул зубами. Дальше правитель арвии мог бы уже ничего не рассказывать. Герцогу и так стало все ясно. Картина молниеносно сложилась у него в голове. «Да, я знаком с Даксониром», — хмуро процедил Норман. «Этот очаровательный затейник вечно носится со всякими идеями и прожектами. Он постоянно проворачивает сложные сделки, но не всегда фортуна на его стороне. Даксонир задолжал мне крупную сумму, очень крупную. Он приехал в мою загородную резиденцию, поучаствовал в охоте, которую я устраивал. Пожаловался, что от него в очередной раз отвернулась удача, и поэтому он снова не может выплатить долг». Конечно, я снова вошел в его положение, бедняга выглядел растерянным и несчастным. «Димартина, ты себя слышишь?» — возмутился Норман. «Ты о ком сейчас говоришь?» «О человеке, наделенном магией очарования. Ты не понимаешь, что Даксонир тебя обработал? Он сильный маг». «Да нет, Норман, все это ерунда. Что я, барышня? Пустышка? Я тоже сильный маг, поэтому чары Даксонира на меня не действуют». Просто я вошел в его положение. Он признался, что основательно напортачил в последней сделке, действовал импульсивно, едва не разорился, иначе он давно бы вернул мне деньги. Норман только покачал головой. Невозможно объяснить человеку, попавшему под влияние мага-чаровника, что ему промыли мозг. Жертва будет стоять на своем и утверждать, что магия здесь ни при чем. Ну и доксанер предложил вместо денег взять карту. Слуги нашли ее в одном из замков графа, когда готовили поместье к продаже и перевозили вещи. Видишь, до какой степени он поиздержался, даже продает имущество. Ага. уже и сам был готов ехать в Артугу, чтобы предъявить его величеству находку, но графа мучила мысль о долге, поэтому он предложил карту мне. Он понимал, что наш король безумно обрадуется, когда получит сведения о цветном мире. Кроме того, его величество обещал щедрое вознаграждение. Доксанир предложил мне забрать это вознаграждение в счет долга. Вот как все получилось. Ты солгал королю. Заявил, что отобрал карту у кочевников. А на самом деле тебе ее дал доксанир. Правитель Арвии потер лоб квадратной лапой, потом почесал затылок. Норман застыл перед розовым кристаллом. Он думал о том, как ловко обыграл его доксанир. Видимо, мошенник узнал, что герцог Орлигонский собирает сведения о его преступных сделках и нашел способ отправить противника подальше. Несомненно, Даксонир надеялся, что Норман так и сгинет в опасных дебрях на окраине королевства. «Фух!» — выдохнул правитель Арви и помотал головой. Он словно освобождался из невидимого плена. «Действительно. Что это я?» «Ну да, ты прав, дружище». «Наверное, очаровашка-даксонер меня околдовал. Сейчас я смотрю на ситуацию другими глазами и понимаю, насколько некрасиво поступил. Обманул короля. Это чудовищно! Но так хотелось выслужиться, порадовать его величество хорошими новостями. Нет, в любом случае надо было признаться, что карту нашел не я». «А тебе не приходило в голову, что эта карта — подделка?» «Что?» — вскричал Демартино. «Нет!» Думаю, да. Местные жители утверждают, что Лилирад всегда был Лилирадом. Никто никогда не называл его цветным миром. Цветного мира не существует. По крайней мере, здесь его точно нет. Несколько минут правитель Арвии смотрел перед собой, остановившимся взглядом. Он осознавал глубину пропасти, в которую провалился из-за своей самоуверенности. Зря он думал, что не подвластен чарам Даксанира. Одним выстрелом он убил сразу двух зайцев, мрачно произнес Норман. Ты о нас, мы не зайцы, слабо запротестовал Демартина. Ты ему простил крупный долг за кусок буйволиной кожи, а я был вынужден отправиться к демонам в поисках цветного мира. И поэтому отложил расследование. Какое расследование? Я собрал доказательства, что доксанир нагрел королевскую казну на тридцать тысяч золотых рандов. Тридцать. «Тысяч?» — проскрежетал граф. Он покраснел, глаза налились кровью. «Угу. Я планировал получить недостающие данные и предъявить все королю». «Грасов корень! Да я убью этого негодяя!» — вскипел правитель Арвии. «Его гнев и отчаяние были настолько сильными, что по поверхности розового кристалла побежали красные змейки-помехи. Я разорву его на мелкие кусочки!» Как шелудивого груньона, растопчу, как красноглазого упыря. Пощады не дождется. Не вздумай. Я дам указание своему советнику в Ивалете. Он отдаст тебе свитки с доказательствами, которые я собрал. Ты найдешь и схватишь Доксанира и передашь его королю. Обязательно воспользуйся услугами личного мага-блокировщика, расту уязвим для магии очарования. Норман понимал, какой удар для самолюбия Демартина признать, что он не устоял перед чарами проходимца. Такое могло случиться с человеком, напрочь лишенным магических способностей, но ведь правитель арвии был боевым магом шестого уровня. Тем не менее, Даксаниру удалось пробить его защиту. Но лучше уж выглядеть в глазах монарха, жертвой магических чар, чем стать соучастником заговора, И подлога. Я все сделаю, Норман. Спасибо, что даешь возможность выпутаться из этой ситуации. Схвачу Даксонира и доставлю его в королевский дворец. Прости, что из-за моей самонадеянности тебе приходится мотаться по лесам и болотам. Что для тебя сделать? Ты говоришь через горы портал не открыть? Но ну, давай я хотя бы отправлю людей к подножию гряды, и они вас встретят, когда вы переберетесь обратно. Будет не лишним. Давай. Главное, постарайся как можно быстрее оттуда выбраться».